Глава 7. Приют Дэн Клара был низким широким зданием, в хорошем состоянии и недавно штокатуренным. В нем было множество окон с муслиновыми занавесками. Агент Лиги, который держал гостиницу, видимо, слегка гордился своим занятием. Руиз вошел в общий зал. В такой ранний час в помещении было только трое бездельников, которые сидели вместе в темном углу, посасывая маленькие кружки пива из плодов шиповника. Хозяин стоял за низким баром, вытирая кружки онюю чи тряпкой. На первый взгляд, он казался полным среднего возраста фараонсом, который был татуирован татуировками гильдии трактирщиков. Но затем взгляд Руиза обнаружил некоторые неточные детали. Не фараонская прямота взгляда, неуловимо городской вид, отблеск здоровья. Человек, который несомненно должен оказаться Вилламом Денкларом. агентом второго класса. Уставил неодобрительный взгляд на его лицо. Ты сможешь заплатить -то за то, что потребуешь, бродяга? Нам тут в стегатоме не когда заниматься благотворительностью. Руис улыбнулся и поклонился. Как и везде. Конечно, я смогу заплатить, если цены разумные. Ха. Но так у меня цены вывешены там. Денклар показал на грифельную доску. Где мелом были написаны цены на услуги. Читать умеешь? Немного, сказал Руис, нарочито прищуривсьсь на доску. Чуть погодя, он заказал пиво, за которое сразу заплатил и взял на столик сбоку. Он тихо уселся на скамью и расслабился, время от времени потягивая из кружки пиво. После той ночи и целого дня усилий он полагал, что бессонницы ему бояться нечем. Тимаз густелась прежде, чем Руис покончил со своим пивом, у которого был неприятный смолистый привкус и кислинка. Но в конце концов голод победил его усталость. Поэтому он заставил себя встать и перейти в соседний обеденный зал гостиницы. Он нашёл столик в тёмном углу и выжидательно уселся. Время шло, и комната заполнялась местными ремесленниками, а также несколькими процветающими фермерами. которые, вероятно, предпочитали кухню тактира кухне своих жён. Тарелки похучего жаркого, буханки тёмного хлеба и высокие стаканы стали появляться на столах перед посетителями. Их приносили два тощих молодых раба. Никто не подходил, чтобы принять заказ у Руиза. Мальчики-разносчики стали бросать беспокойные взгляды на Руиза, проходя туда и обратно. И всё же они никак не подходили достаточно близко, чтобы он мог протянуть руку и схватить кого-нибудь из них. Поэтому он вздохнул и в конце концов поднялся с сиденья. Он пошёл следом за одним из них на кухню, где Виллом Денклар следил за тремя потами поварами. Заметив Руиза, Денклар развернулся и раздражённо уставился на него. Чего тебе надо? У меня до тебя работы нет. Руис дружелюбно улыбнулся. А как насчёт ужина? Это у тебя есть? Денклар нахмурился. А заплатить ты можешь? Я не стану брать в уплату никаких твоих зелий. Только идео вот покупает змеиное масло у бродячего торговца. Такого ничтожества. Руис вытащил две потёртые серебряные монетки, заставил их затрепетать в его руках и потом исчезнуть. Купит ли это мне ужин? Начлёг на чистой постели и завтрак. Денклар более и не хмурился, хотя он и не улыбался. Может и так, если они настоящие. Один фэлк вперёд это тебе купит ужин, если ты не слишком зарываешься в корыта. Второе утром это за ночь лек и завтрак. Кашу на воде со скир фруктом. "Замётано", сказал Руис. "Я возвращаюсь в обеденный зал. Дорожа от нетерпения". Сперва монету «Разумеется», — сказал Руиз и поймал серебряный фэлк из воздуха. Он уважительно положил его на стойку и вернулся за стол. Несколько мгновений спустя мальчик-разносчик поставил перед ним тарелку жаркового. В жирном белом соусе плавали куски бледного мяса и крахмалистые куски какого-то пятнистого голубовато-розового корнеплода. Руиз в первый раз пробовал настоящую кухню фараона. Осторожно начав и затем продолжив с большим энтузиазмом. Он решил, что это вовсе не так плохо, как можно было опасаться. Хотя довольно обильно сдобрено перцем и какой-то незнакомой сладковатой горькой травкой. Когда Руис покончил с ужином, мальчик-разносчик пришёл и провёл его в его комнату. Они миновали Денклара в холле, где хозяин энергично ругал горничную за какую-то мелкую провинность. Ты держишь хороший стол, сказал, улыбаясь Руис. Почти такой же славный, как Предок Жёлудя. Предок Жёлудя был широко известным заведением, удобно расположенным в штаб-квартире лиги на Адельвермуне, куда ходили работники лиги в увольнительные. Руис уставился на трактирщика значительным взглядом, а потом подмигнул. Род Денклара на мгновение приоткрылся. Но он захлопнул его и вернулся к выяснению отношений со своей работницей. Руис пошёл дальше.